Только сейчас, когда проходила через самое жуткое испытание в своей жизни, я в полной мере поняла значение выражения «убитое горем». Это было нечто такое, от чего хотелось лежать и тупо смотреть в потолок, желая отключить все мысли. Однако именно этого сделать у меня и не получалось. А вот потребность выйти от боли имелась, но я не могла воплотить ее в реальность. Иначе бы мои дети расклеились окончательно, и, чего доброго, решили бы, что у них больше нет никакой опоры. Позволяя случаться подобному, я не имела права, так что приходилось быть сильной сразу за всех. Отца я старалась не оставлять надолго, хотя присутствие рядом с ним и приносило мне множество моральных страданий. Казалось, что папа тоже вот-вот отправится следом за матерью, настолько плох он был. Потому, когда я прибралась у родителей на кухне, все еще не желая думать о том, что теперь эта квартира наполовину опустела, а папа пришел и заявил твердо о том, что нам нужно поговорить, мне даже показалось, будто бы я сплю. В общем, я решил, что мне в любом случае нужно исполнить волю Ларочки, сказал отец, присев за стол. Я устроилась напротив, не особо понимая, что именно он имеет в виду. «Квартиру, где живут Альбина с Денисом, я тебе подарю в любом случае». Проговорил он уверенно, поясняя, о чем пойдет речь. Это было довольно неожиданно, ведь я, во-первых, о дарственной почти не задумывалась, а во-вторых, теперь вся мамина затея могла пойти прахом. Как дальше поведет себя отец, Оставалось лишь предполагать. «Хорошо», — кивнула в ответ. «Сразу после похорон займемся этим вопросом». Даже говорить о том, что нам предстояло, было жутко. А как я стану себя чувствовать в момент, когда гроб с телом матери опустят в землю, не хотелось представлять, ведь это могло стать кошмаром наяву. «Леночка, я чувствую себя таким виноватым, «Таким виноватым!» Всхлипнул отец и разрыдался снова. «Наверное, я в какой-то мере к этому привыкла за те дни, что провела рядом с папой. Но все равно каждый раз его страдания проходились острым ножом по моим истерзанным нервам. «Пожалуйста, не нужно!» Шепнула одними губами, понимая, что еще немного, и я не выдержу и расклеюсь окончательно. «От того, что станешь себя корить...» Ничего не исправится. Я вскочила и продолжила прибираться, чтобы хоть чем-то занять голову и руки. Никак не получалось заставить себя успокоить отца. Когда смертельно ранен сам, последнее, что станешь делать, бросаться на выручку другому. Тем более, что папа был прав. Он был виноват в случившемся. «Я открою», — проговорила, когда раздался звонок в дверь. «Мы никого не ждали» поэтому прибытие кого бы то ни было стало сюрпризом. Это мог быть Прохоров, который очень меня поддерживал все эти дни, но, скорее всего, Александр бы предупредила визите заранее. Об этом я размышляла, пока не распахнула дверь и не обнаружила за нею Тимофея. Вот уж кого не рассчитывала увидеть, так это Васина, о котором, положа руку на сердце, я вообще не думала в последнее время. «Я заезжал к нам». «Кристина сказала, что ты здесь», — проговорил он, переминаясь с ноги на ногу. «Пришел выразить соболезнование тебе и Алексею Юрьевичу. Ну и принес немного денег. Тебе не сейчас уж точно понадобится, Лена». Прекрасно отдавая себе отчет в том, что даже этот жест Васина может вылиться во что-то, что принесет лишь проблемы, я, тем не менее, отступила в сторону, давая возможность Тимофею зайти. Что он и сделал, даже не скрывая вздоха облегчения, который сорвался с его уст. Сейчас припоминать всю подоплеку, которая привела к тому, что все мы здесь сегодня собрались, было бессмысленно. Если папа выполнит обещанное, уже на днях я поеду в квартиру Альбины с требованием, чтобы она оттуда убралась. И, конечно, в этот момент без присутствия Васина не обойдется, потому сейчас нет никакого смысла с ним ругаться соболезнования принимаем кивнула заперев замок за тимофеем отец на кухне он совсем плох постоянно рыдает васин побледнел услышав эти слова но я понять не могла почему опасался что папа отдаст концы до того как они разберутся с квартирным вопросом аля ведь тоже наверняка рассчитывала на благополучный сход и на то что жилье достанется ей а может У Тимы действительно было не слишком жестокое сердце, вот он и переживал искренне за тестя. Пока Васин и папа общались, я находилась рядом. Не хотела убирать руку с пульса и предпочитала быть в курсе всего, о чем они станут говорить. Однако про квартирные истории и слова не было сказано. Тимофелиш лишь выразил искренне, как мне казалось соболезнование, а потом положил на стол несколько крупных купюр и проговорил. «Вот, пока все, чем могу». «Спасибо. Как раз и девочкам уже надо немного обновить гардероб». Не удержалась я от того, чтобы напомнить простую вещь. Еще у нас имеются общие дети, и о них забывать тоже не стоит. Тимофей, к его чести, тут же заверил. «Обязательно съездим и купим все, что нужно. Я помню, что дети растут очень быстро». За последние дни это был уже второй подобный разговор, в котором муж пытался проявить себя с лучшей стороны. Ну, а я не была дурой, чтобы этому препятствовать. Кивнув, я продолжила. Может, налить тебе чаю? На что Васин отреагировал воодушевленно, устроился напротив отца, что сидел, уставившись в одну точку, заговорил на какие-то отвлеченные темы. Удивительно, но присутствие мужа меня порядком отвлекло и переключило мысли с тех, которые были пропитаны горечью. Ну а дальше будет видно, на чьей стороне останется Тимофей, когда дело дойдет до дележа имущества. И сразу этот момент все расставит по местам, ведь, как известно, если что-то способно разругать даже самых родных друг другу людей в пух и прах, так это квартирный вопрос». У нас он назревал такой, что будет схож с военными действиями. Но я к этому была готова. Ничто не могло сравниться с тем ужасом, через который я прошла. Так что теперь мне все по плечу.